После того, как Макриди погиб, а силы атакующих захлебнулись на окраинах города, велотекущая война длилась всего пару дней, после чего стороны задумались, а что, собственно, они делят, и пришли к перемирию. Город на переговорах представлял полковник Донован, оказавшийся вполне толковым политиком и гражданским руководителем, а помогал ему Андрей Гумилёв.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 «Он типа как наш сын теперь. Такое дело. Мать погибла во время войны, а мы с ним подружились, когда я удирал от мастера. Он мне шибко помог. Нашел оружие и лодку с мотором. Правда, за лодку я до сих пор торчу бабке старине Брюсу, у которого Шемонд и упер. «Поздоровайся с мистером Шемонд». «Здорово, чувак», — солидно сказал Шемонд, протягивая ладошку. Гумилев, смеясь, пожал ее».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 «Забьемся на 20 баксов!» – обрадовался Шемонд. Нестор медленно брел по саду клиники, направляясь к своему излюбленному месту – каменной скамье у маленького фонтана, укрытой зарослями Бугенвилеи. Перед глазами у него плавали черные и красные круги.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 «Баллон Акте послал нас, чтобы мы помогли тебе остановить болезнь». «Ребята, — сказал Нестор, — вы, кажется, что-то путаете. Этот ваш баллон Акте... Акте, — сурово поправил его малыш, — великий губитель. Ну ладно, Акте, он же вроде как бог смерти. но Начертаж ему останавливать то, что должно уничтожить человечество».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 Они ударились в воспоминания, вернее, ударились Джей и Ростислав, а остальные преимущественно слушали. Только Шемонд то и дело вопил «Вот это да!» и «Джей, ты крут!» Наконец в палату заглянул доктор Джарвис и, делом нахмурясь, велел всем проваливать и не мешать человеку выздоравливать. К тому же к нему пришел еще один посетитель.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 Чёрт-те кто, индейцы хрен знает. Маленький диск вроде DVD, который можно топтать ногами, жечь в костре, бросить в электромесорубку, ему ничего не будет. Военные технологии у индейцев? Ха, ну, пусть так, допустим. Самое интересное, что читается он на самых простых устройствах. На плеере может читаться. И что ж там было на этом диске? Формула вакцины.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 Что-то здесь было не так. Андрей интуитивно чувствовал это. Ничего, подумал он, разберемся и с этим. Вот высплюсь как следует и обязательно выясню, кто же такой на самом деле Нестор Тарасов. Из припаркованного через дорогу маленького Volkswagen-Жучка за Гумилевым следили.